Глава восьмая. Выбор. Следующий город, в котором пришлось задержаться путником, располагался на широкой реке посреди лесистых холмов и золотых пашен. «Хемель», — гласила надпись на межевом столбе. Прошел дождь, и плодородная земля щедро источала ароматы трав и цветов. Если судить по запаху и по открывавшемуся издали виду, то можно было понять, что хемель процветает. Высокие крыши домов покрывала красная черепица. Медово-пряничные фасады радовали глаз узорчатыми наличниками. Однако за крепостными стенами ароматы резко переменились. Мостовые устилал слои мусора, как будто кто-то вынес его из подвалов и ям, да щедро рассыпал по улицам. После дождя Вдоль дорог текли бурые ручьи грязи. Воздух пропитался запахом речной рыбы и отходов. А сами горожане встречали путников неприветливыми взглядами. Эльф ехал медленно, вслушиваясь в разговоры. Лейла держалась бок о бок с мужчиной, не поднимая глаз и пряча лицо за прядями волос. Оба явственно ощущали, царившее в городе напряжение. Даже их лошадки то и дело беспокойно стригли ушами и недовольно фыркали. «Так тихо», — прошептала девочка. «Заметила?» — одобрительно кивнул эльф. «Да». «Что еще? «Очень грязно», — брезгливо поморщилась Лейла. -Ле. Она задыхалась от вони, повисшей во влажном воздухе. Но было и ещё нечто неуловимое, что заставляло ее нервничать. Они прошли сквозь десятки городов, и этот чем-то отличался от всех остальных. «Здесь живут одни люди. Вот в чем дело», — решила про себя Лейла. Путники спешились у ряда невысоких домов, стоящих обособленно от прочих построек. Здесь останавливались на ночлег и хранили товар приезжие купцы. Это было единственное место, где с незнакомцами не побоялись заговорить. Их провели во внутренний двор и указали на конюшни. «Лей, на этот раз ты останешься здесь до моего прихода», сказал эльф, расседливая свою гнидую. Не отходи далеко от гостиного двора и не заговаривай с людьми без надобности. Гостиный двор. От слова «гость». Комплекс зданий, предоставляющий услуги для оптовой торговли товарами и жизнедеятельности торговцев, обычно из других регионов. Девочка скривила рожицу и трагически вздохнула. «Я не шучу», — предупредил мат. «Дело на сей раз необычное». И очень опасная. Опасная. Передразнила Лила. Но ты мне все равно ничего не объяснишь, как и всегда. Ты уходишь куда-то и возвращаешься, словно навещал старых приятелей. Ты думаешь, я не чувствую, как меняется твой запах? Неприятно меняется. Ты пахнешь. Она прикусила губу, заметив, как сверкнули зеленые глаза эльфа. «Ну ладно. А вдруг с тобой что-нибудь случится? Что мне тогда делать?» «Если со мной что-то случится, бери ноги в руки и уходи как можно дальше», — ответил мужчина. «А пока прекрати кривляться и спорить. Четко следуй моим указаниям. На этот раз мы имеем дело со скверным человеком». «Кто это мы?» — переспросила Лейла. «Я, ты и горожане», — пояснил мат. «Горожане», — повторила проницательная ученица. «Значит, на этот раз тебя наняли люди?» «Верно. Так что сделай милость, посиди в таверне. Твое задание на сегодня — слушать, о чем говорят и как молчат». «Но для чего?» Ехидно ухмыльнулась девочка, всем видом демонстрируя недовольство. «Я буду тебе признателен, Лей», — проговорил эльф, одарив ее строгим взглядом. «Если к концу дня ты сама ответишь на свой вопрос». Хмурясь и вздыхая, Лейла -Лей вышла из конюшни и послушно направилась к дверям таверны. Мысль о добром завтраке немного согрела душу девочки а запахи жареного мяса и сосисок, доносившиеся из кухни, вовсе вернули ей хорошее настроение. В общем в зале было не то, чтобы много посетителей. Девочка выбрала самый укромный уголок, подальше от окон и дымящих трубками купцов. Заказав себе колбаски, хлеб и кувшин молока, она принялась наблюдать. Рыжеволосая женщина, что принесла ей завтрак, облокотившись перила, тихо переговаривалась со своей подружкой. Изредка они посматривали на девочку. Поняв, что речь идет о ней, Лейлэ навострила ушки. «Точно тебе говорю», — шептала рыжеволосая. «Лицо красивое такое, тонкое, словно бы девичье». «Неужели эльфы и в наших краях?» — охнула ее собеседница. «Мало нам, что ли, горя?» «Да подменыш она!» — сознанием дела вымолвила Рыжеволосая. Эльф зачаровал и похитил бедного ребенка. «И голодом морит!» — поддакивала подружка, скосив глаза на Лейле. «Вон, гляди, как она хлебу плетает бедняжечка!» Женщина оказалась права. Здешний хлеб был восхитительным, воздушный, мягкий и сладкий. Его просто невозможно было не уплетать. Девочка подавила смешок и откусила кусок побольше. Говорят, эльфы любят, когда у детей пшеничные волосы, продолжила тем временем рыжая. Ох, самим не вмочь, так они крадут наших, вставила вторая. Лейла фыркнула и отвернулась от глупых болтушек обратив свое внимание на молчаливых купцов. Мужчины уже закончили трапезу и теперь изучали свои бумаги, задумчиво посасывая трубки. На полу вокруг них валялись обглоданные кости. Обычно их бросают собакам, но тех в помещении видно не было. От внезапного озарения девочка прекратила жевать и затаила дыхание. Она вспомнила полупустые улицы города. Животных не было и там. Ни одной самой крохотной кошечки, бродячей или сторожевой собаки. Так вот, что увидел Мат. В городе нет животных. Ни собак, ни кошек, ни даже крыс. Лиле так и подпрыгнула на месте. Ей не терпелось проверить догадку. Медлить было опасно. Ведь не равен час, добрые женщины еще догадаются украсть ее обратно, в люди. Быстренько прикончив последнюю сосиску, девочка бросила на стол плату и выбежала на улицу. Она долго бродила по тесным переулкам, замедляя шаг у раскрытых ставен и заглядывая во дворики, рассматривая людей и слушая их разговоры. Эльф учил ли Илэ понимать язык полей, лесов и городов. Но в этом городе царила особая тишина. Девочка слышала лишь человеческие голоса. Ни писка, ни мяуканья, ни гавканья. Люди разговаривали в основном о насущном. Женщины обсуждали друг друга, и цены на рынке, жаловались на мужей. Мужья бронились на жен, на власть. И на тяжелую мужскую долю. Когда Лила проходила мимо одного из дворов, на нее вдруг набросилась женщина в пышной юбке и в белом чепце. Она схватила девочку под руку и, не дав той опомниться, по хозяйски потащила прочь с улицы. Ну вот, началось. Меня все-таки крадут. Подумалась Лила. Эй! взвизгнула она. «Что это вы делаете?» «Спасаю!» — заохала женщина. «Разве ты не знаешь? Детям нельзя появляться на улицах!» Наученная горьким опытом, девочка не стала противиться судьбе, решив поберечь силы. Женщина затолкала Лиле в дом и, закрыв дверь на щеколду, с искренним облегчением вздохнула. Девочка огляделась. В помещении было как-то особенно уютно. Здесь ощущались порядок и забота. Окна прикрывали тонкие ажурные занавески, на подоконниках красовались синие фиалки в горшочках. На столе лежала белоснежная скатерть, стулья украшали подушки с вышивкой. К своему удовольствию, вдоль стен девочка приметила полки, уставленные бесчисленными баночками с вареньем. Из соседней комнаты веяло теплом, топлёным маслом и медом. Если бы Лео умела чуять Витали, она бы сказала, что ее спасительница довольно приятная особа и не представляет опасности. Судя по всему, даже здешний домовой имел добрый нрав. Мат рассказывал, что городская нечисть любит живые цветы и порядок в доме. Но также она и умела прячется, прикидываясь домашней утварью, крынками, горшками, утюгами, полотенцами или домашними животными. Называй меня матушка Марта. Представилась женщина, отдышавшись. Лизи. На ходу придумала Лейла, украдкой озираясь в поисках домового. Меня зовут Лизи. Давай-ка, Лизи, я налью нам компота. Захлопотала матушка Марта. «А ты объясни, почему ты, худышка, нарушаешь приказы градоправителя?» «Мы с моим мастером только сегодня утром прибыли в ваш город и не слышали о приказе», — хихикнула Лейла. «А почему я худышка, понятия не имею. Честное слово, я много ем». Она уселась на стул, с интересом рассматривая хозяйку. Светловолосая, пышная и румяная Марта Напомнила ей сдобную булочку. Как только девочка об этом подумала, в то же время на столе появился не только обещанный компот, но и горячие булочки с изюмом, пирожки с вареньем и медовые пряники. «Скажите, уважаемая матушка Марта, а почему градоправитель запретил детям выходить из дома?» поинтересовалась Лиле. «Ах, милая, это непростая история». Ответила хозяйка, присаживаясь напротив девочки. Знаешь ли ты, что наш городок славится пашнями и хлебом? Да, я заметила, с набитым ртом закивала девочка. Но этим летом ни с того, ни с сего расплодились у нас крысы, продолжила женщина. Вредители Добрались до запасов зерна. И было их так много, что ни кошки, ни собаки не справлялись. «Вот как!» — сочувствием промямлила Лейле, подхватывая с тарелки медовый пряник. «И что же, вы нашли управу?» «Нашли!» — горько вздохнула матушка Марта. «Нет теперь крыс!» Она горестно понурилась. И нет моего доброго кота Карла. У соседей пропал их пёс. Все животные ушли из города. Так-так. Нахмурилась Лила. Ох, единушка не иначе. За что-то нас покарает. Схлипнула женщина, беспокойно разглаживая ладонями белую скатерть. Единушка заинтересованно повторила девочка. «За что же он вас покарает?» «Недавно к нашему градоправителю пришел какой-то бродяга Крысылов и предложил ему свои услуги». «Крысылов?» насторожилась Лила. «Парень-то, в общем, хороший, пригожий». Матушка Марта смущенно улыбнулась. Одет был ярко и пёстро, на загляденье. Артист одним словом, музыкант. «Музыкант?» — удивилась Лила. «Ну надо же!» «И как он заиграл на своей диковинной дудке?» — продолжила женщина. «В тот же микс со всех сторон и с каждой дыры». Пошли к нему крысы. И с собой они потащили всякий хлам и мусор. Ну, точно люди, собравшиеся в долгое странствие. Да так все и побросали. Видно, сил не хватило. Бежали крысы, как зачарованные, клянусь единушкой. А за ними следом пошли и собаки. И кошки. Ах, мой бедный пушистый котик Карл. Пропал вместе с ними. И дети пошли. Испугалась Лиле, припоминая опасения женщины. Нет. Пока нет. Взмахнула пухлыми руками матушка Марта. Но слушай дальше. Городоправитель отказался платить крысылову. «Почему?» — нахмурилась девочка. «Не знаю», — вздохнула женщина. «Он глава города, ему и виднее. А гадкий крысы Лофта пригрозил, что еще вернется. Вернется и возьмет либо оплату, либо наших деток». И, судя по указу, «Городоправитель платить не собирается, заключила Лила. Хозяйка покачала головой и всхлипнула. Матушка Марта, а вы знаете, куда гадкий крысылов повел крыс? Поинтересовалась ее гостья. Ушли они через восточные ворота, ниже по течению реки, ответила женщина. «Так-так, а можно мне добавки?» Улыбнулась Лейлая, посматривая на входную дверь. «У вас все так вкусно!» «Конечно, дорогая!» Обрадовалась матушка Марта. Как только она исчезла на кухне, ее маленькая гостья поднялась из-за стола, не забыв, впрочем, спрятать за пазухой несколько пряников. Девочка выскочила на улицу, и побежала прямиком к восточным воротам. Лии не знала, когда именно в город вернется крысылов. Что она будет делать при встрече с ним? Однако чувствовала острую потребность что-то предпринять. Светловолосый незнакомец в красной охотничьей шапочке появился на городской площади перед ратушей. Ветер играл в полах его распашного кафтана, сшитого словно мозаика, Из пестрых разноцветных лоскутков. В руке мужчина держал серебряную флейту. На его красивых губах застыла улыбка. Ну что же, градоправитель! воскликнул он, желаешь услышать мою новую мелодию? Ответа не последовало. Улицы совершенно опустели. Только ветер гонял мусор, по высушенной солнцем мостовой. В домах попрятались не только дети, но и родители, старики. Все от мала до велика, знатные и простолюдины, богатые и бедные, мужчины и женщины. Ни единой человеческой души не было на улице. Ни звука, лишь ветер и серия легких свистов. Мужчина молниеносным движением запахнул кафтан, и от жесткой ткани отскочило несколько крошечных игл. «Учти!» — крикнул Крысолов, и его глаза вдруг сверкнули, как красные угли. «Второго шанса у тебя не будет!» Он снова широко улыбнулся, а затем поднес к губам диковинную флейту. Озорная мелодия закружилась в порывах ветра, поплыла над улицами, и площадями. Словно оглушающим колпаком, она накрыла весь город. И в этой странной музыке звучал таинственный и грозный глаз, которому нельзя было не прислушаться. Он возвещал о том, что пришел конец всем запретам, что отныне детям позволено забыть об обязанностях, повинностях и уроках. Они вольны обрести свободу от родителей, покинуть дома и уйти, куда глаза глядят. Некоторое время город хранил молчание. Не было слышно ни человеческого крика, ни стона, ни смеха лишь веселая мелодия разливалась по улочкам, заполняя каждый уголок опасным волшебством. А затем раздался треск распахнувшихся дверей. Звон разбиваемых стекол и стук маленьких каблучков по мостовой. Одетые и полуголые. Кто с недоеденным яблоком в руке, кто с куклой, а кто с отцовским ремнем? Дети высыпали на улице, и родители не могли их остановить. Напрасно они хватали своих чад за подолы и юбок, за рукава и штанишки, за курточки и косы. Те вырывались и дрались так неистово, будто вспомнили все тумаки и подзатыльники, полученные от взрослых. Крысылов играл на флейте, бодро шагая к восточным воротам, а за ним, стекаясь со всего города, послушно тянулась вереница мечущихся в танце детей. Они прыгали и взмахивали руками, словно безумные, ударялись друг о друга. Падали и топтали упавших. Ни в силах ни крикнуть, ни заплакать, они следовали за мужчиной в пестром кафтане и в красной охотничьей шапочке. А онемевший, в раз обессиливший эльф только и мог что беспомощно наблюдать из укрытия за разворачивающейся трагедией. У него не было сил не то что поднять руки, но даже вдохнуть полной грудью. Тяжелая, зловещая мелодия распластала его по крыше одного из домов, что окружали главную площадь. И сильнее магии его терзала горькая обида. Он не верил в свое поражение. Этого быть не должно, как и не было за последние без малого сто лет. Но враждебное чародейство действовало на эльфа даже сильнее, чем на простых горожан. Оно парализовало мужчину, словно раскаленными прутьями сковало его мускулы. Оно, как и любая магия, несло для Мата Мие смертельную угрозу. В то же самое время в другой части города маленькая Лейле плясала и прыгала в такт веселой мелодии. В ее глазах полыхало зеленое пламя, а плотно стиснутые губы дрожали от злобы. Повинуясь звуком флейты, она вдруг с новой силой возненавидела свое детство своих позабытых было близких. От всей души Лейла ненавидела ложь, ненавидела вравшего ей друговского и не рассказавшую всей правды Белову. Она ненавидела эльфа-матомие за его секреты. Но больше всего сейчас она ненавидела себя за слабость, самонадеянность и глупость. Какая же она идиотка, если позволила так вот просто заставить себя танцевать этот уморительный танец под совершенно дурную мелодию. У восточных ворот девочка присоединилась к толпе детей. В самом ее конце плелись двое мальчишек. Один из них сильно хромал, другой совсем кроха, не старше двух лет, просто не поспевал за остальными. Лилая хотела было схватить его за руку и выбросить прочь из толпы, но тело совершенно не подчинялось ее воле. Девочка промахнулась мимо мальчугана, закрутилась юлой, упала, ударившись боком, а жесткие камни мостовой. Но даже не пискнув, тут же снова подпрыгнула на непослушные ноги и поспешила вслед за удаляющимися детьми. Они покинули город и направились к реке. Там, между холмами в камышах, была привязана лодка. Лиле скрипнула зубами. — Что бы сделали на ее месте принц и рыжая морячка? Разве они допустили бы такое негодяйство? Нет. Они герои. Про них написаны сказки. Чем же она хуже? Лиле вдруг стала невыносимо жарко. Она удвоила ритм танца, грациозно кружась между детьми, раскрасневшимися, всклокоченными и мокрыми от пота. С каждым шагом... Она приближалась к флейтисту. «Я герой!» — повторяла она снова и снова. «Я не ненавижу себя! Не ненавижу Матамие! Я благодарна судьбе за приключения! И я ненавижу лишь тех, кто встает у меня на пути! Моя ненависть направлена на моих истинных врагов!» Потому что я герой, и я сама пишу свою сказку. Крысылов, а за ним и все дети поднялись на холм, поросший кустарником. Кто-то из малышей падал и уже не мог подняться. Продолжая словно заклинание проговаривать свои мысли, Лиле все ближе и ближе подбиралась к врагу. И вдруг она поняла что вновь обрела голос и произносит слова вслух, будто становясь сильнее с каждым мигом. Она ощутила, что движение ее тела уже не простые хаотичные взмахи руками и ногами. Она танцует, делает осмысленные фигуры. На мгновение ей даже приглянулась веселая мелодия, под которую дети вокруг нее яростно толкались, и топтали друг друга. Грудь девочки наполнила радость. Подпрыгивая и кружась, она запела в такт чародейским звуком. Лейле пела все громче и громче, словно вбирая в себя силу, что издавала флейта. Услышав ее голос, мужчина обернулся. В этот момент между ним и девочкой оставались уже считанные шаги. Видя недоумение на лице врага, Лила громко рассмеялась и кубарем бросилась ему в ноги. Крысылов упал на спину, а его флейта, описав в воздухе полукруг, исчезла где-то в кустах. Чары рассеялись, и дети повалились на землю без чувств. Лила подскочила на ноги. Музыкант тоже успел подняться. Его синие глаза вдруг стали красными, словно у крысы, а красивое лицо сморщилось в гримасе. Он сделал шаг по направлению, в котором исчезла его волшебная флейта. Но тут Лила снова запела. Она пела его собственную мелодию, и голос ее звенел даже пронзительнее, чем могла бы сыграть серебряная флейта. Девочка вкладывала в эту песню все гнев и презрение, которое она испытывала к взрослым и к этому человеку, что так жестоко обошелся с детьми. Крысылов раскрыл рот и пошатнулся. Из его горла вырвался сдавленный крик, руки и ноги его сами собой пошли в пляс. Али и Лена, певая песенку, в припрыжку поскакала к реке, и за ней в припрыжку же двинулся плененный ее голосом мужчина. Девочка пела и смеялась, от души забавляясь нелепым зрелищем. Крысылов, взмахивая ногами и руками, неуклюже следовал за ней. Лейла отвязала лодку, оттолкнула ее от берега, запрыгнула внутрь и только после этого перестала петь. «Ну что?» — крикнула она. «Продолжим наши танцы? Или ты сдаешься? «Да кто ты, леший, тебя дери такая!» Рявкнул Крысылов, тяжело дыша. Его глаза вновь стали синими. Красную шапочку мужчина потерял где-то на вершине холма, так что его светлые влажные от пота кудри топорщились в разные стороны. «Я странница!» Важно улыбнулась девочка. «А вот кто ты такой? И зачем тебе убивать детей? По-твоему, это достойно?» «Не твое дело, малявка!» — крикнул Крысолов. «Ах, не мое!» — растердилась Лила. «Да я сейчас тебе такую песенку спою, что последний танец ты исполнишь на забаву водяным!» «Вот я только доберусь до тебя!» Пригрозил мужчина и добавил к угрозам еще пару крепких ругательств, от которых у девочки покраснели уши. Она попыталась было запеть, но закашлялась, а хрипшая от громкого пения и крика горла не смогло больше выдать ни одной чистой ноты. А Крысылов, ухмыляясь и бронясь, направился сквозь камыши прямиком к лодке. Лилая схватилась за весло, но расстояние было слишком мало. «Попалась ведьма!» — рявкнул мужчина. «Вот я сейчас сломаю твою цыплячью шейку. Утоплю!» Лилая взвизгнула, колотя веслами по воде, но Крысылов был уже совсем близко. Он оперся руками о края лодки, неистово раскачивая ее. Девочка собралась была прыгать за борт, как вдруг мужчина умолк и плюхнулся в воду. Позади него на берегу стоял эльф, держа в руках свою флейту. «Мат!» — крикнула Лиле, снова закашлялась и расплакалась. «Рад, что ты цела, лисёнок!» — улыбнулся он. Девочка выбралась из воды, И вместе они поднялись на холм, где все еще в беспамятстве лежали дети. Со стороны города уже спешили их родители. Лила принялась рыскать по кустам в поисках флейты. Как бы гениально ни играл на ней крысылов, всегда может найтись еще один такой же умник. Девочка доползла до откоса, усаженного колючим тёрном, и вдруг увидела настоящее чудовище. Из кустов на нее таращились два огромных небесно-голубых глаза, полные страха и отчаяния. Все остальное было комком грязно-белой, спутанной и слипшейся в сосульке шерсти, местами вырванной и клочьями повисшей на шипастых ветвях. «Карл?» — предположила Лейла. «Мяу!» — ответил Карл. Похоже, что кот послушно следовал за флейтистом, но из-за слишком пушистой шубки не смог преодолеть терновые кусты. Немилосердно запутавшись в них, он так и просидел там без малого три дня. Флейта лежала неподалеку. Вот так удача. «Мат!» — осторожно сказала Лейле. «Откуда ты знал, что именно в этом городе понадобится твоя помощь? И как ты понял, кого из негодяев нужно было убить? День клонился к закату. Было тепло, и дождя больше не предвиделось. Они устроились у склона холма, слушали, как потрескивает огонь в костре, пили парное молоко и доедали булочки с изюмом. Несмотря на тяжелый день и даже отказ градоправителя в оплате, Матмия пребывал в благодушном настроении. Впрочем, благодарность они все-таки получили от матушки Марты. Детей у женщины не было. Матушка ее прозвали за тепло и доброту, которыми она щедро делилась со всеми вокруг. И, конечно же, женщина очень любила своего белого кота Карла. А еще, она великолепно готовила медовые пряники и издобные булочки. На этот раз Мат не стал злиться. В ответ на запрещенный вопрос он только отшутился. «Послушай, Лей, тебе не кажется, что ты ешь слишком много мучного?» «Ты прав», — кивнула Лейла, -Ле, плотоядно улыбнувшись. «В моем рационе явно не хватает мяса». Они вместе посмеялись. «Ты ведь не думаешь, что после всего случившегося «Я все еще не понимаю, чем ты занимаешься, Мат. Ты охотник, да, но не из тех, что охотятся на оленей или уток». Эльф перестал улыбаться, хмыкнул и отвернулся всем своим видом, демонстрируя, что разговор продолжать не намерен. Конечно, он прекрасно понимал, что рано или поздно девочке придется узнать ответы на свои вопросы. Таковы были законы любой жизни. Родись ты бродяжкой или принцессой. Но сейчас с высоты своих лет он смотрел на Лейле как на маленькую девочку. На ребенка, которому еще рано становиться взрослой. Одно дело убивать животных на охоте, и уже совсем другое. «Неужели ты думаешь, что я настолько глупа?» Настырно продолжала Лила. «И не вижу, зачем мы проходим через эти города. И твое оружие ⁇ это оружие не простого охотника на зверушек, но... Убийцы. Эльф молчал, задумчиво рассматривая спутницу. За время их странствий она окрепла и загорела. Ее золотистые волосы стали еще длиннее, и сейчас в теплом свете заходящего солнца казались нежно-розовыми. Несмотря на то, что сегодня... Девочка чуть не погибла, испуга она не выдавала, лишь строго хмурилась и держалась очень деловито. Все это мат нашел милым. «Поверь», — взмолилась она, — «я же не какая-то там избалованная принцесочка, которая боится вида крови. Я хочу помогать тебе. Знаю, как обращаться с оружием. Я учила не только языки». Но и анатомию, а еще занималась фехтованием. Ты мог бы купить мне меч? Я отработаю. Даже если не получится поначалу, я быстро всему учусь и. Лей, ты не осознаешь того, о чем просишь? Прервал ее мат. Не стану с тобой спорить, ибо ты права. Но ты должна понять, лисенок. Это тяжелый путь. Необходима веская причина, чтобы сделать первый шаг по нему. И назад дороги ты уже никогда не отыщешь. «Ну ладно», — горько вздохнула Лейла. «Признаюсь, я была с тобой не до конца откровенной». Мат нахмурился. «Да!» — в сердцах крикнула девочка. «Я уже проделала очень длинный, очень...» «Невероятный путь! И я не поверну назад!» Она помолчала, а, немного успокоившись, с мольбою в голосе продолжила. «В этом мире у меня есть только ты, Мат. Я всем обязана тебе. И я не хочу быть какой-то обузой». «Сейчас?» — тихо проговорил Эльф. «Ты всего лишь человеческое дитя». Если на нас нападут, тебя попросту не заметят. Но когда у тебя в руках окажется оружие для нападающих, будь то законники, бандиты или упаси боги, мстители, ты станешь мишенью. Мат вздохнул, опустив голову, и какое-то время сосредоточенно рассматривал огонь в костре. Быстро учишься, сказал он, снова взглянув на спутницу. Так вот. Времени на учебу у тебя не будет. С мечом в руках ты либо убийца, либо жертва. Убей, или будешь убита. Таков мир. Лейла внимательно посмотрела в зеленые глаза эльфа, в точности так же, как и он сам, бывало, заглядывал в ее. Твоим. тихо произнесла она, твоим безоружным близким! которых убили люди. Этот закон не помог, так ведь?» Мат скрипнул зубами, но ничего не ответил. Вместо этого он встал и скрылся в зарослях кустарника. «Поэтому ты вдруг согласился помочь этим людям, так?» — крикнула ему вслед Лила. «Это ведь не первый город, где Крысылов губит детей. Да пусть лучше меня убьют, чем заставят делать то, Чего я не хочу? Я уже не ребенок. Ты ведь понимаешь, мат? Я убивала. И убью снова, когда придется. Ах, если бы она могла рассказать эльфу всю правду про свой мир и про ту таинственную силу, которая вдруг появилась в ее голосе. У нее ведь была возможность расправиться с мерзким крысоловом. Она могла убить его. Могла. Но пожалела, и сама чуть было не погибла. Но вместо этого ей пришлось снова врать. Лила всхлипнула и сказала уже тише, только самой себе и сгущающимся вокруг костра сумеркам. «Я сделала свой выбор. Я там, где должна быть». Подумав, она добавила клянусь единушкой